Глава пятая За Слободою Марьинскую лежит большой широкий пруд. Летом в нем водятся караси и окуни, и слободские мальчишки ловят их на удочку. Здесь, в один из таких летних вечеров, Киря Волынский свел знакомство с Ванькой Серым и Степкой Левшиным. Это были самые отчаянные оборванцы с дальнего противоположного конца города, где ютилась вся бесшабашная городская голь. Ванька и Стёпка не помнили родства и все свое короткое детство и безотрадное отрочество провели на улице и в Притоне, где водились только бродяги и мелкие воришки. Им обоим было лет по 14, и Ванька уже сидел однажды за кражу в тюрьме и очень гордился этим. А Стёпка останавливал прохожих по вечерам на улицах и, если ему отказывали в милостыне, осыпал их бранью, предварительно прикрыв себе лицо, чтобы его не узнавали и не отдали полиции. Вот с этими-то двумя достойными типами и познакомился Киря как-то летом во время рыбной ловли на Слободском пруду. Сразу завязалась дружба между троими мальчиками, Кирю прельщало кажущееся молодечество и бесстрастие юных бродяг. Ему нравилось их ухарство и бесшабашее умение наводить страх на людей и ловко избегать рук полиции. К тому же Стёпка знал какой-то особенный способ приманивать рыбу, которым очень охотно поделился с Кирею. За это Кире обязался носить обоим друзьям из дома остатки обеда и куски хлеба, ловко унося их из-под носа у Совки и у самой Лукерии Демьяновны. Летняя дружба, о которой, впрочем, Кире благополучно умалчивал дома, перешла в зимнюю. Мальчики встречались теперь на затянутом льдом слободском пруду, куда Кире бегал тайком от домашних. Друзья усаживались на скат берега, закрытый толстыми стволами осин, росших тут же и здесь, на сугробах снега, делились впечатлениями. Киря продолжал доставлять сюда степки и Ваньке необходимое пропитание, те же в благодарность угощали его скверными папиросами, набитыми махоркой. Это случилось шестью днями позже истории с новоходоносором. Был тихий февральский вечер, друзья сидели на скате, все трое курили. Оборванцы затягивались с видимым наслаждением, Киря с отвращением, которое всячески старался скрыть от своих собеседников. Скверный табак раздражал нос и горло, оставляя отвратительный привкус во рту. Так говоришь, проходу не дают. Так все и дразнятся? сплевывая с каким-то особенным ухарством через зубы, спросил стёпка Кирю, только что рассказавшего неприятные последствия об истории на выходоносора своим новым друзьям. Минуты нет покоя, вся гимназия узнала. Носу показать в перемену нельзя. Говорят, городской школьник насмерть закатал гимназиста. А во всем он виноват. Молчать бы ему перед папашей следовало, а он на те, высунулся, вот, мол, глядите, я умник какой. — Ладно, мы этому умнику умт то посрежем малость, — Пробасил Ванька, затягиваясь папироской. — Так я возненавидел, так смотреть на него не могу. так бы глаза и выцарапал, так бы отплатил ему за всю его каверзу, горячился Киря. Отплатил, протянул презрительно Степка. — Отплатил туда же. Где уж те мозглику это кому оплачивать-то? Ты это нам поручи. Мы его в лучшем виде отработаем, только держись. Ты сам не поскупись только. Даром зря никто тебя в драку за другого не полезет. Вот что. «Уговор лучше денег, миляга. Давай двугривенный на водку, так мы тебе его живо сократим». «Нет у меня денег», — смутился Киря. «А книжки есть?» — хитро прищурился на него Степка. «Какие книжки?» «Учебные, какие же еще, вот-то бестолочь. Ты какой-нибудь продай, деньги и будут», — ухмыльнулся бродяжка. «Ну уж нет, этого я не сделаю ни за что. Двугривенный у Маньки сестры возьму». «Отдам ей на праздниках, отец нам деньгами дарит», – решил Киря. «Деньгами, говоришь?» «Эх, я простофиля, простофиля, что больше у тебя не попросил», – расхохотался Степка. «Ничего, наш атлас не уйдет от нас», — вторил ему Ванька. «А теперь вот что. Принеси сюда нам денежки, 20, как сказано, а вечером будь покоен, караулем мы цацу вашу, Васеньку Хваленого, и баню ему такую пропишем, что долго помнить будет до новых синяков». «Он вечером после всеночной к матери на могилу ходит», — пояснил Киря. «Ладно, уж знаем, на дне морском сыщем». «Не сумлевайтесь, ваше сиятельство!» – расхохотался Ванька. Его достойный товарищ вторил ему. Кире оставалось теперь только исполнить требования бродяжек. К чести мальчика, надо сказать, что далеко не с легким сердцем отправился домой Киря. Что-то больно пощипывало его за душу, что-то сверлило мозг при одном только представлении о предстоящей проделке с Васей бродяг. «Скажу им, чтобы не очень больно дрались». «Да чтобы сказали ему, за что его учат», – продолжал размышлять и на обратном пути к пруду Киря, успевший выпросить у Мани нужные ему 2 гривен и в долг на несколько дней. И опять кольнуло раскаяние душу мальчика. «Вы только не больно шибко деритесь», – чуть слышно и смущенно сказал он бродяжкам. Те только расхохотались ему в лицо дерзким смехом. «Никак разрюмился, а, барышня вишкакая!» то отплатите за меня, то не больно шибко бейте. Тляты И больше ничего!» И презрительно сплюнув, Ванька отправился покупать водку в сопровождении Стёпки, насмешливо хихикающего по адресу Кири. Совсем расстроенный, Киря пошел от пруда. Все ночное только что кончилось, мягкие февральские сумерки темной сетью укутывали слободу, когда Вася, выйдя из церкви, направился по знакомой тропинке в дальний угол кладбища, где под набухшим по весеннему снегом лежал могильный холмик его матери. Кругом все было темно и тихо. Предвесение теплы неуловимой струйкой носилась в воздухе, вдали замирали живые звуки. Голоса прихожан доносили сюда глухо и смутно. Вася опустился на колени. Крепко стиснул руки и вперил глаза в дальнее небо, такое высокое и прекрасное, с дивными яркими звездами, похожими на чьи-то милые-милые глаза, и думал в эту минуту. Там, за этой парчевой сетью звезд, за бархатом февральского неба, находится сад, чудесный прекрасный. И в нем дворец, черток милосердного. Там вокруг трона его носятся бледнолицые серафимы и херувимы с такими кроткими и ясными улыбками. И среди них светлые души умерших, достойных и чистых людей. И его мать там же, среди них. Она стоит у подножья престола Всевышнего и поет вместе с хором ангелов хвалебную песнь Творцу. В этой песне мольба и молитва за тех, кто живет на земле. И за него, Васю. О нем молится мама. За него просит Бога. За то, чтобы Господь помог ему вырасти мужественным и сильным. Чтобы он сумел отплатить добром за добро, сделанное ему отцом Паисием и его семьей. Да, Вася помнит одно только доброе, светлое, что получает от этой семьи. Ни попрёки Лукерии Демьяновны, ни постоянные напоминания её о том, что он лишний род и ненужная обуза семьи, ни угрозы Кири и брань его, ни насмешки Мани, ни пренебрежение Митеньки не вызывают ответного недоброго чувства к ним в сердце Васи. Ангельская доброта отца Паисия, ласка малышей и дружба Любы покрываются сбытком тёмной стороны его жизни в доме священника. Теперь Вася мечтает лишь об одном – Выучиться бы поскорее всему тому, чему его обучают в школе, а потом поступить куда-нибудь на фабрику, куда берут подростков и где платят хорошие деньги. Тогда и он будет вносить свою посильную лепту в семью, будет помогать отцу Паисию, который сам бьется как рыба об лед, чтобы прокормить их всех. Вася знает, что слободской приход – самый бедный в округе. Что отец Паисий не берет за требы с прихожан, знает, что церковную кружку, то есть добровольные сборы смолящихся, священник, за вычетом из нее доли причта, отдает на украшение храма. И редкое бескорыстие отца Паисия трогает и умиляет Васю. И сейчас он молится о нем, молится с трогательной детской верой. «Мамочка». «Любимая, родимая моя!» — шепчет дрожащими губами Вася. «Помолись ты за меня, родимого, умоли Господа Бога. Пусть даст он мне силу и крепость милосердной, отплатить за все добро моему благодетелю. Мама, мамочка, помоги мне там, у престола Всевышнего!» Текут обильные слезы по худенькому личику, тонут просветленные глазенки в безбрежности золотого звездного океана. И бьется, бьется трепетно, как птичка маленькое сердце. Было совсем темно, когда поднялся с колен Вася и тихо, не торопясь, пошел по кладбищенской тропинке от дорогой ему могилы. Мысли его все еще были далеко от земли, и умилённая душа была наполнена тихой, умиротворённой грустью. Его прежнее острое отчаяние, вызванное смертью матери теперь перешло в грустную, тоскующую печаль. И эту печаль он носит постоянно в сердце. Темный февральский вечер потемнел и сгустился заметно, пока мальчик молился и мечтал на дорогой могиле. Кладбищенские деревья пугали его своим зловещим видом в темноте. Белым саваном лежал снег на могилках и дорожках. Было что-то жуткое в предночной тишине и в спокойствии кладбища. Вдруг резкий пронзительный звук, похожий на крик ночной птицы пронзил эту мертвую тишину. И одновременно с этим две черные тени покрыли собой белую скатерть снежной дорожки, убегающей вдаль. Две фигуры, крупнее и выше Васи, чуть ли не на целую голову, выскочили из-за ствола ближайшего дерева и загородили мальчику дорогу. «Что вам на…», – начал было Вася, невольно подаваясь назад, и не докончил начатой фразы, чьи-то сильные руки толкнули его в грудь, чья-то нога неожиданно подвернулась ему под ногу, и с криком испуга мальчик полетел в снег. Вернувшись сегодня от вечерней, Киря чувствовал себя в самом отвратительном настроении духа. Атмосфера тихого, ублаговоляющего душу покоя, благоговейная красота церковной службы всколыхнули озлобившуюся, мелкую, далеко не жестокую и незлую душу мальчика. Еще там, в церкви, стоя перед образом спасителя, глядя в кроткое лицо его, озаренное огнями свечей, Киря почувствовал всю гнусность и несправедливость своего поступка. Он несколько раз взглядывал на стоявшего неподалёку от него Васю, и каждый раз сердце мальчика ёкало от мучительного сознания своей виновности. «Стёпка и Ванька уже на кладбище, и ждут свою жертву», мелькало в голове Кири. «Что, если бежать туда, предупредить события? Или сказать Васе, не ходи сегодня к матери на могилу? Тогда может статься легче и светлее сделается на душе». Но не хотелось показаться смешным в глазах своих приятелей Стёпки и Ваньки. Да и все еще клокотавшая в душе злоба против Васи мешали Кире привести в исполнение свои благие намерения. И он не предупредил Васю, не пошел отговаривать бродяжек, а по окончании всеночной направился прямо домой. Здесь он уселся за чтение Майнридовского всадника без головы своей любимой книги. Но сегодня всадник, перечитываемый чуть ли не в десятый раз Кирию, совсем не удовлетворял мальчика. И за вечерним чаем он сидел, как на горячих угольях. Ему все мерещились крики и вопли среди ночной тишины. Когда же отец Паисий, вернувшийся позже всей остальной семьи из церкви, спросил «Где Вася?», Кирия не мог ответить ни слова отцу, так велико было его волнение. Наконец, не выдержав больше этой пытки, он незаметно схватил фуражку и пальто и выскочил на крыльцо. В ту самую минуту, когда мальчик, быстро пересчитав ногами ступени, кинулся по дороге к кладбищу, находившемуся в шагах в ста от церковного дома, испуганный пронзительный вопль огласил ночную тишину. Это кричал Вася, голос которого Кири узнал бы из тысячи. Не помня себя, весь охваченный трепетом и отчаянием, Киря стремглав кинулся на эти крики, не отдавая отчета в том, что ему надо было делать. Он подоспел как раз в ту минуту, когда Стёпка сидел верхом на шеи Васи, глубоко вдавив его голову в снег, а Ванька изо всей силы молотил кулаками по спине жертвы. "Стойте, стойте! Не смейте его трогать! Вам говорят довольно!" Закричал, подбегая к бродяжкам Кире так громко, что те сразу вскочили на ноги, выпустив из рук Васю. Ванька, злой и всклокоченный, теперь подступил сжатыми кулаками к самому Кире. «Ты что это такой сякой выдумал, а? Сперва добрых людей зря обеспокоил, а сам, вишь, предательствовать? Продавать нас вздумал? Да мы тебя за это знаешь ли, во как!» Так вон оно что, зловеще протянул и Степка, тоже наступая на Кирю, сам Христом Богом молил, побейте, мол, поучите Ваську. А довелось на деле, так и того, крик поднял. Да мы, брат, тебя за это с Ванькой в порошок сотрем. Но стереть в порошок Кирю так и не пришлось бродяжкам. Причётник Пахомыч с сыном сторожем услышали голоса и крики и спешили сюда с фонарями в руках. Завидя приближающихся к ним людей, оборванцы дали тягу. Дал тягу, по примеру, их и Киря. Вася, оглушенный и ошалевший от неожиданного нападения, медленно поднялся с земли и смотрел растерянными глазами на подоспевших к нему людей. Плечи и спина его больно ныли, но, к счастью, бродяги не успели избить его так, как они намеревались сделать это. Появление Кири помешало им. Теперь же, когда старик Пахомыч с сыном подошли к Васе и стали расспрашивать его обо всем случившемся, натянутые нервы мальчика не выдержали, и он разрыдался на взрыд. Как ни был ошеломлен Васю, он успел, однако, из слов нападавших на него оборванцев понять, кто толкнул их на это нападение. И причину Кириной мести он понял сразу. Незаслуженная обида и боль, пережитой несправедливости, так глубоко затронули Васю, что ему казалась теперь чудовищной мысль вернуться в тот дом, где с таким явным недоброжелательством к нему Васе и злобной враждой жил Киря. С минуту колебался мальчик, отвечая невпопад на расспросы сторожей причетника, допытывавшихся у мальчика, кто и за что его побил. и думал все одну и ту же смутную думу, возвращаться ли ему домой к его благодетелю отцу Паисию, или же прямо отсюда пойти просить приюта и крова у добрых людей. И вот, словно из-под земли, выросла перед Васей знакомая, милая фигура в старенькой зимней теплой рязке, с развивающимися по ветру рано поседевшими длинными волосами. «Васюк, ты?» «Ты это кричал недавно! Кто тебя обидел?» «Да объясни же мне скорее!» — взволнованно и трепетно говорил отец Паисий с быстротой юноши, прибежавшей сюда на кладбище на выручку своему любимцу. И этот трепетный и полный участие и любви голос сразу потушил пламя возмущения и негодования, бушевавшего в сердце Васи. Он взял обеими руками руку священника и благоговейно поднес ее к своим губам. «Не извольте беспокоиться, батюшка!» — произнес как только мог спокойно мальчик. «Я жив и здоров!» «Какие-то уличные бродяги напали на меня, начали бить, да спасибо Кире выручил, вовремя прибежал». «Киря, говоришь?» «Да где же он? Не вижу его что-то», — удивился отец Паисий. «Должно быть, за вами побежал». Впервые говоря неправду, вспыхнул до корней волос Вася. «Шибко побили они тебя», — волнуясь допытывался священник. «Нет, ничего, до свадьбы заживет», — попробовал пошутить Вася. И как только прошмыгнуть успели они сюда, негодовал батюшка. «Пахомыч, вели сыну получше караулить кладбище», – строго обратился батюшка к причетнику. «Да я у всеночной был, батюшка», – оправдывался тот. «Да нечто, углядишь за ними. Вечно народу здесь толкается. О, Господи, грехи наши тяжкие, сохрани Бог», – вздыхал вместе с сыном и Пахомыч. В этот вечер Вася, отказавшись от ужина, постарался как можно раньше и юркнуть в свой уголок. Ему были тяжелы далее сочувствующие расспросы детей о случившемся. Они растравляли его сердце, и долго-долго не мог он забыть незаслуженную обиду, нанесенную ему кирей.